знаете леонид иванович как можно более искренне произнесла она если честно то я подозревала что он кого то завел но твердой уверенности у меня не было поэтому когда я узнала при каких обстоятельствах был убит илья это стало для меня дополнительным потрясением так — Ну и что вы собираетесь делать дальше? — Завтра состоятся похороны моего мужа. А потом я хочу съездить за границу и немного развеяться. Вы сами понимаете, как тяжело мне дались все эти дни. — Понимаю. — Вы едете одна? — Нет, Сергей любезно вызвался меня сопровождать. — И куда вы едете, если не секрет? Мы хотим совершить круиз на теплоходе вокруг Европы, — радостно объявил Гринев. Отплываем из Санкт-Петербурга на теплоходе Чайковский. Ну что ж, Прижогин состроил непередаваемую гримасу. Счастливого пути! Он еще не успел договорить, как женщина уже прорывисто поднялась с места. До свидания, Леонид Иванович. Ослепительно улыбнулась она. «Очень приятно было с вами познакомиться». «До свидания!» — протянул руку Гринев. Но Прижогин вдруг качнул головой. «Одну минуту. Мне еще нужно сказать вам пару слов наедине. Надеюсь, вам будет нетрудно подождать своего спутника в коридоре», — обратился он к Куприяновой. «Конечно». Легко согласилась она и, уверенно цокая каблуками, направилась к двери. — Я вас слушаю, Леонид Иванович, — нетерпеливо заявил Гринев. Это была ваша идея насчет поездки? — Нет, так захотела Ирина. А что? — И она сама вам предложила поехать с ней? — Нет, — неуверенно отвечал Гринев. Это я предложил себя в сопровождающей. А что? — На вашем месте я бы отказался, — задумчиво заявил следователь. — Если хотите, считайте это дружеским советом. — Да вы что? — от удивления Гринев даже засмеялся. — Шутить изволите. — Я всю жизнь добивался этой женщины и поеду с ней, даже если мне скажут, что эта поездка будет последней в моей жизни. — Ну, как знаете. Прижогин многозначительно замолчал, и Гринев, оглянувшись на дверь, не выдержал. А в чем дело? Почему вы против? Подумайте сами, если мадам Куприянова, за двадцать с лишним лет вашего знакомства, так и не начала испытывать к вам никаких теплых чувств, то с какой стати она будет терпеть вас именно сейчас? Вы не думаете, что вас могут просто использовать, а потом выбросить? Не знаю, да и какая разница? Я еду с ней, а все остальное не имеет значения. Тогда еще одно соображение. Вы не думаете, что все рассказанное ей — это ложь? А те деньги, которые она передала бандитам через проститутку, вполне могут быть не мужними долгами, а платой, За выполненную работу. — За какую работу? — Вы хотите сказать, что это она заказала убийство мужа и его любовницы, но ведь их убил Швабрин? — Да, это так, поэтому я и не могу ничего утверждать, наверняка, и все же ехать вам не советую. В вашей даме есть какая-то неискренность. Я не могу понять причин, но я это чувствую. — Ну, что, вы все-таки поедете? — Вы видели, какие у нее красивые ноги? — Да, и что? — удивился Прижогин. — Я всю жизнь мечтал прикоснуться к ее коленям губами. И я сделаю это, чем бы мне это ни угрожало. В таком случае желаю успеха. — Руки не подаю, она еще болит. — Знаете, Леонид Иванович, — уже на пороге произнес Гринев, — я все думаю, как жаль, что Швабрина арестовали так поздно, когда он уже пошел на убийство. Если бы его в свое время уволили из органов, этого могло и не быть. Прижогин пожал плечами, но ничего не ответил. Через три дня ему позвонили из больницы, чтобы сообщить, что прооперированный киллер пришел в сознание, и теперь его можно допросить. Прижогин немедленно вызвал машину и поехал туда. Возле палаты испанца, задирая всех проходящих мимо медсестер, ошивались два роповца с автоматами. Еще один неотлучно находился в самой палате хотя киллер был загипсован и замотан бинтами по самые уши. Этот роповец развлекался разглядыванием порно-журналов, а когда они ему надоели, начинал виртуозно материть арестованного. Тот вяло отругивался. Прижогин явился в самый разгар подобной перебранки. Выставив роповца за дверь, И, оставшись наедине с Гусманом, он сел на стул и раскрыл свою любимую папку. — В чем меня обвиняют? — поинтересовался испанец, блестя черными глазами из-под забинтованного лба. Вопрос был задан таким небрежным тоном, словно быть обвиняемым давно уже стало привычной и смертельно надоевшей обязанностью. «Вы подозреваетесь в убийстве Николая Дорошенко», — сухо заметил Прижогин, продолжая перебирать бумаги. «Чушь! Какие улики!» «Кроме того, вы подозреваетесь в убийстве директора кафе «Мак» Александра Гуреева и покушении на жизнь сотрудника милиции». «Насчет этого спорить не буду», — заявил Гусман, скосив глаза на забинтованные руки следователя. Сейчас вы скажете, что меня опознало множество свидетелей, видели в кафе, ну и так далее. Ладно, валяйте, записывайте. Но я хочу сразу сказать. Я рад, что вас тогда не пришил. Кто заказал вам убийство директора кафе? Не знаю, заказ мне передали через знакомых. А я не стал интересоваться. По мне лишь бы бабки платили. А кто заказал вам мое убийство? Полковник Зубатов. Кстати, он же и выдал мне удостоверение на имя капитана Коваленко. Как был сделан этот заказ? Он послал зашифрованные сообщения на тот же пейджер, что и вы. Я позвонил. Мы договорились о встрече, он передал аванс и назвал ваше имя. Пока я раздумывал, как вас достать, вы сами объявились. Но я и сообразил, что если назначу вам встречу в кафе «Мак», то одним «Махом» выполню два заказа. — Вам знаком Илья Куприянов? — Нет. — А Оксана, не зови батьку. — Да. «А откуда? Мне ее заказали. Кто? Не знаю, какая то баба. Я ее не видел, мы с ней только разговаривали по телефону. И что она сказала? Что хочет убить любовницу своего мужа. Вы выполнили этот заказ? Нет. Почему? Не успел. Поподробнее, пожалуйста». Ситуация была охренительная. Явились мы с напарником по указанному адресу, входим в квартиру, а там уже кто-то поработал до нас. Дверь открыта, два жмурика, один мужик, другой баба и тишина. Но мы, естественно, по-быстрому слиняли.